Глава 8. К двенадцати часам в кабинете директора закончилось совещание старшего научного состава. Обсуждали, какая мебель и какое оборудование потребуется для нового здания лаборатории. Хоуарт вызвал секретаршу привести в порядок стол заседаний. Он смотрел, как мисс Фоули вытряхивает и протирает пепельницу. Сам он не курил, и запах сигаретного пепла был ему неприятен собирает экземпляры поэтажных планов лаборатории и разбросанные по столу ненужные бумаги. Со своего места за столом он мог рассмотреть сложные геометрические фигуры, которые вычерчивал во время заседания Мидлмас и копию повестки дня, залитую кофе и скомканную Биллом Морганом, зав. отделом по исследованию транспортных средств. Он смотрел на молодую женщину, на ее ловкие и уверенные движения И думал, что же кроется за этим необычайно широким лбом, за чуть косо поставленными загадочными глазами. Ему очень не его прежней помощницы, секретаря референта Марджери Фарекер, не гораздо больше, чем он ожидал. Это даже неплохо, и несколько поубавит ему спеси, решила надрученно, что ее преданность оказалась не настолько глубокой, чтобы заставить ее покинуть Лондон и последовать за ним на болото. Неожиданно для него обнаружилось, что у Марджери есть собственная личная жизнь. Как и все хорошие секретарши, она обладала, или хотя бы успешно делала вид, что обладает, некоторыми идеализированными качествами жены, матери, любовницы, наперсницы, служанки и друга одновременно, не имея ни намерения, ни надежды стать тем или другим. Она льстила его самолюбию, оберегала от мелких неприятностей и забот, С материнской ворчливостью охраняла его покой и с бесконечным тактом добивалась того, чтобы он всегда знал все, что ему следовало знать о происходящем в его лаборатории. Ховард не мог пожаловаться на Анджелу Фоули. Она была более чем компетентной стенографисткой и дельным секретарем. Ничто и никогда не оставалось не Вся загвоздка была в том, что он чувствовал это. Для нее он как бы не существовал. Его авторитет, его власть, которым она так мягко подчинялась, были для нее, тем не менее, лишь чем-то вроде фарса. То, что она, двоюродная сестра Лоримера, не имела к этому никакого отношения. Ховард никогда не слышал, чтобы она хоть раз упомянула имя своего кузена. Порой ему хотелось бы узнать, как она живет в этом своем захолустном коттедже с подругой-писательницей. Удовлетворяет ли ее такая жизнь? И насколько? Но она ничего ему не говорила, ни о себе, ни даже о лаборатории. Он понимал, что сердце лаборатории, как у всех институтов подобного рода, бьется в определенном ритме, но сам не мог уловить биение этого пульса. «Министерство иностранных дел, — сказал он, — хочет, чтобы мы приняли датского биолога на 2-3 дня. В следующем месяце он приезжает в Англию познакомиться с судебно-медицинскими учреждениями. «Будьте добры, запишите его на те часы, когда я свободен и смогу уделить ему время, и проконсультируйтесь с доктором Лоримером о его расписании. Затем сообщите в министерство о том, когда мы готовы его принять». «Хорошо, доктор Ховард». «Слава богу, хоть с аутопсией покончено. Все оказалось гораздо хуже, чем он ожидал, но он все-таки выстоял до конца, не опозорившись». Он никак не предполагал, что человеческое тело, даже мертвое, так ярко-красочно, так экзотически прекрасно. Сейчас он снова видел Керрисона, его руки в перчатках, обтянутые резиной пальцы, гибкие, словно угри, погружаются в отверстие тела. Доктор работает, объясняет, показывает, отбрасывает. По всей вероятности, у него выработался иммунитет, и к тошнотворно-сладкому запаху морга — и к отвращению вообще. Да и для всех экспертов, профессионально исследующих насильственную смерть, каждодневно наблюдающих картины конечного разрушения личности, жалость оказывается столь же неуместна, сколь и отвращением. Мисс Фоули закончила и собиралась уходить. Подошла к его столу, чтобы забрать бумаги из корзинки с исходящими. Ховард спросил... «Инспектор Блейклок уже подсчитал средние цифры оборачиваемости за прошлый месяц». «Да, сэр. Средняя для всех вещдоков сократилась до 12 дней, а по содержанию алкоголя в крови — до 1,2. Но средняя по преступлениям против личности снова возросла. Я как раз печатаю сводку». «Дайте ее мне, как только закончите, пожалуйста». «Некоторые воспоминания, — предполагал он, — Окажутся еще более устойчивыми, чем то, как Керрисон скальпелем намечает на молочно-белой коже длинную линию первичного разреза. Например, ухмылка Дойла, так похожа на огромного черного быка, когда они, стоя бок о бок, мыли руки в умывальной. Из чего это вдруг, думал он, мне понадобилось мыть руки. Я же их не пачкал. Но все сделано по высшему разряду. «Аккуратность, быстрота и тщательность. В этом весь док Керрисон. Жалко, мы не сможем пригласить вас, когда будем готовы брать молодчика. Не положено. Этот номер вам придется себе просто вообразить. Но ведь можно будет потом в суд прийти, если повезет, конечно». Анжела Фоули стояла перед директорским столом, глядя на Ховарта как-то странно, так ему показалось. Да. Скоби пришлось идти домой, доктор Ховард. Он очень неважно себя чувствует. Думает, это может быть тот самый двухдневный грипп, который сейчас повсюду ходит. А еще он сказал, что инсинератор вышел из строя. Мусоросжигатель. Надо полагать, он позвонил механику прежде чем уйти. Да, сэр. Он говорит, инсинератор был в порядке вчера утром, когда инспектор Дойл приходил. «Нормально работал». Ховард рассердился. Это была одна из тех мелких деталей административной работы, которыми мисс Фаррекер никогда и не подумала бы его беспокоить. Мисс Фоули, догадался он, вероятно, ожидал от него сочувственных слов по поводу Скоби. Вопрос о том, в состоянии ли тот добраться до дома на велосипеде. Доктор Макентайр, несомненно, взволнованно проблеял бы что-нибудь, узнав, что кто-то из его сотрудников заболел. Ховард склонился над бумагами. Но мисс Фоули была уже у дверей. Он заставил себя произнести. «Будьте любезны, попросите доктора Лоримера зайти ко мне на несколько минут». А ведь он мог вполне обычным тоном попросить его задержаться после совещания. Почему же он этого не сделал? Возможно, потому что такая просьба при всех прозвучала бы слишком начальственно а, скорее всего, потому, что эту беседу он рад был отложить хотя бы на некоторое время. Явился Лоример и встал перед столом. Ховард достал из правого ящика личное дело Брэдли и сказал. «Садитесь, пожалуйста. Это ежегодная аттестация Брэдли. Вы даете ему отрицательный отзыв. Вы его предупредили?» «Аттестационные правила требуют, чтобы я его предупредил. — ответил Лоример. Я встретился с ним в отделе в 10.30, как только вернулся с аутопсией. Пожалуй, слишком сурово. Судя по его личному делу, это первый отрицательный отзыв за все время. Мы взяли его после испытательного срока полтора года назад. Почему теперь у него не получается? Я полагал бы, это должно быть ясно из моего весьма подробного отзыва. Его повысили в должности без учета его реальных возможностей. Другими словами, совет директоров совершил ошибку. Не вижу в этом ничего необычного. Директора часто ошибаются и не только в вопросах, касающихся повышения в должности. Намек был достаточно грубым, по сути, прямой провокацией. Но Хорт решил пропустить это мимо ушей. Сделав над собой усилие, он произнес совершенно спокойно. «Я не готов подтвердить этот отзыв в его теперешнем виде. Слишком мало времени прошло, чтобы вынести справедливое суждение». В прошлом году я и сам именно этим объяснял его неудачи. Тогда он проработал у нас всего полгода. Но если вы не согласны с моей оценкой, вы можете изложить свое мнение письменно. Там специально место оставлено. Я непременно им воспользуюсь. Я хотел бы посоветовать вам проверить, не смогут ли поддержкой ободрение возыметь больший эффект. Обычно неудачи в работе объясняются двумя причинами. Некоторые люди начинают работать более успешно, когда их подгоняют продуманными упреками. Другие же на это не способны. Подгонять их совершенно бессмысленно, это лишает их всяческой уверенности. Вы руководите успешно работающим отделом, но вполне вероятно, ваш отдел мог бы работать более успешно и даже с большим удовольствием, если бы вы попытались лучше понять ваших людей. Руководство в значительной степени зависит от личных взаимоотношений. Он заставил себя поднять голову. Лоример процедил сквозь стиснутые зубы, так что, казалось, его слова со скрипом продирались сквозь преграду. Что-то незаметно, чтобы ваше семейство отличалось большими успехами в личных взаимоотношениях. Тот факт, что вы не способны воспринимать критику и как невротическая девица сразу переходите на личности, стараясь уязвить побольнее, как раз и подтверждает то, о чем я говорил». Он так и не узнал, что Лоример собирался ему ответить. Дверь кабинета отворилась, и вошла его сестра. Она была в брюках и короткой дубленке, белокурые волосы прикрывал легкий шарф. Взглянув на обоих без малейшего смущения, она легким тоном произнесла: Простите, я не знала, что вы заняты. Надо было просто попросить инспектора Блейклока позвонить. Побелев. И, не сказав ни слова, Лоример повернулся на каблуках и поспешно вышел из комнаты. «Прости, если я чему-то тут помешала. Я только хотела сказать, что еду на пару часов в Норридж за материалами. Тебе что-нибудь купить?» «Спасибо, нет». «Я вернусь к обеду, но, пожалуй, не пойду на деревенский концерт. Клэр Истербрук не будет, а без ее участия они Моцарта и искалечат. Да, и еще Я предполагаю пробыть в Лондоне следующую неделю. Почти всю целиком». Брат молчал. Взглянув на него, она сказала, «Что-нибудь не так?» «Откуда Лоримеру известно про Джину?» Ему не нужно было спрашивать, не она ли рассказала Лоримеру про Джину. Она могла доверить любовнику многое, но только не это. Доминика отошла к камину, будто бы рассмотреть картину Стэнли Спенсера на каминной полке, и спросила, «Он что?» «Неужели упоминал про ваш развод?» «Не прямо, но намек был более чем прозрачен». Она обернулась и взглянула ему прямо в глаза. «Скорее всего, он постарался разузнать о тебе все подробности, когда выяснил, что тебя прочат на это место. В конце концов, ваше ведомство не такое уж большое». «Но я пришел сюда не из этого ведомства». Даже если и так, существуют какие-то связи, сплетни. Неудачный брак — один из тех малозначащих пустячков, про которые так легко пронюхать. Ну и что из этого? В конце концов, в этом нет ничего необычного. Мне казалось, что судебные медики как раз больше всего и рискуют в этом плане. Все эти часы, даже ночи на месте преступления, непредсказуемые вызовы в суд — Они-то должны бы привыкнуть к распадающимся семьям. Хорт сказал, понимая, что ведет себя как капризный ребенок. Не желаю, чтобы он в моей лаборатории работал. В твоей лаборатории? Но дело обстоит вовсе не так просто, не правда ли? Мне думается, этот Стэнли Спенсер плохо смотрится здесь над камином, выглядит совершенно неуместно. Поразительно, как это отец купил его. «Я бы сказал, эта картина вовсе не в его вкусе. Ты её здесь поставил, чтобы шокировать сотрудников?» Чудесным образом его гнев и обида испарились. Но ведь ей всегда удавалось действовать на него именно так — успокоить, утешить. «Да нет, всего лишь чтобы привести их в замешательство. Я надеялся, она заставит их думать, что я не так однозначен, как они предполагают». «Но ты в самом деле неоднозначен, и мне не надо видеть успение в куками, чтобы убедиться в этом. А почему ты не взял сюда греза?» Французский художник, наиболее известная его картина «Отец считает Библию детям». «Он прекрасно смотрелся бы на этом резном мраморе». Но «Слишком он сладкий». Она рассмеялась и исчезла. Ховард взял отзыв о Брэдли и в свободной графе написал. Работа мистера Брэдли действительно не вполне удовлетворительна, но не все возникшие затруднения следует отнести на его счет. Ему недостает уверенности, и было бы полезнее, если бы его более активно поддерживали и поощряли. Я исправил заключительную оценку его деятельности на более справедливую и побеседовал с руководителем отдела биологических исследований о проблемах взаимоотношений с сотрудниками». Если, в конце концов, он решит, что работа в лаборатории ему не подходит, это ехидное замечание в какой-то мере поможет после его ухода лишить Лоремера шансов на директорский пост.